Биби никогда не ругалась, а тут выругалась. Десятый раз, а может и больше, она натыкалась на автоответчик. Глория словно провалилась сквозь землю. Вчера заглянула в почтовую щель, углядела ворох газет на полу в прихожей и несколько раз крикнула «Глория!» А вдруг соседка лежит там без сознания? — Смысла никакого. Если Глория без сознания, то она без сознания, и, значит, ответить не может. Но что тут еще придумаешь? Посчитала, что утро вечера мудренее, и легла спать. Проснулась и сообразила. — И что? — Утро. «Ничем не мудренее вечера. Можно еще раз попробовать, но почему следующее утро должно быть мудренее этого? Ведь вот же оно, утро, за окном. Вряд ли завтрашнее будет мудренее». И Биби решилась. Позвонила на всякий случай еще раз, выслушала просьбу оставить сообщение и пошла в прихожую. Глория почти болезненно охраняла свою частную жизнь, но на всякий случай дала ей ключи. Даже не на всякий случай, а на случай вполне определенный — поливать цветы, когда она уезжает. При нормальных обстоятельствах Биби ни за что бы не осмелилась. Мысленно прикинула, можно ли нынешние обстоятельства назвать нормальными, и сама себе ответила — нет. Эти обстоятельства нормальными назвать нельзя. Из всех ненормальных обстоятельств решающее вот какое. Вчера утром Глория обещала забежать, помочь ей с компьютером, и так и не появилась. Это на нее не похоже». ключи висели в специальном в виде скворешника шкафчики у двери биби запахнула свой яркий халат глория как то сказала что она в нем напоминает художника эпохи возрождения решительно подошла к двери и позвонила еще раз еще сунула ключ в скважину повернула вошла в прихожую и остановилась перевести дух так забилось сердце глория Молчание. Прошла дальше. Квартира пуста, это несомненно. Две шелковые блузки валяются на кровати, видно переодевалась в спешке. В гостиной включенный компьютер, экран темный, но маленькая зеленая лампочка мигает. Вспомнила английское выражение "stand by" и повторила вслух: "Stand by!" На пороге кухни остановилась. Подоконник уставлен цветочными горшками. «Это мои домашние животные», — часто говорила Глория. «Очень удобно. Не надо каждый день подметать кошачью или собачью шерсть». Когда она попросила Биби присмотреть за цветами в первый раз, то оставила подробнейшие инструкции. Сколько миллилитров воды в сутки нужно каждому цветку и какой температуры, какие у убирать в тень, если на улице солнце, а какие не убирать, несмотря на письменные указания, один цветок Биби все же загубила». орхидею глория ни слова не написала про нее в своих наставлениях как потом объяснила не могла даже подумать что человеку в здравом уме придет в голову заливать орхидею теплой водой пока та не захлебнется биби немножко обиделась но компенсировала утрату прелестным бансаем после чего мир был восстановлен уехала но не Глория ни за что не бросила бы свои цветы на произвол судьбы. Даже под дулом пистолета. Биби вернулась в гостиную. Может, найдутся какие-то объяснения внезапному исчезновению. Подошла к заваленному бумагами письменному столу и поежилась. Даже глядеть на них и то чувствуешь себя взломщицей. Рядом с клавиатурой толстая стопка исписанных листов. Биби осторожно взяла верхний. Репортаж из центра эпидемии. Глория Эстер. Биби бросила лист, будто у нее в руках оказалась ядовитая змея. Рукопись. Никому, кроме издателя, Глория не имеет... Право показывать написанное. Она сама не раз жаловалась, насколько обременительно для нее это условие. Если и есть что-то сугубо личное и секретное в этой квартире, то только неопубликованные рукописи, даже название засекречено. Ни за что Глория не оставила бы рукопись на столе, если бы не была уверена, что быстро вернется... Биби опустилась на стул. Теперь ясно, что-то случилось. Вышла в магазин и попала под машину. Решила сходить в Ика. и инфаркт. Какой еще Ика? Ей доставляют еду на дом. Заболела? Схватила такси и поехала в больницу? Может быть. А там что-то нашли и оставили, пока не будут готовы анализы. Биби посмотрела на телефон. Единственное, что она может сделать, — обзвонить общих знакомых. А поскольку таких нет, то значит звонить в приемные отделения всех стокгольмских больниц. Не привозили ли за последние сутки женщину с такими-то приметами? В сериалах всегда так делают. Если не найдется, позвонить в полицию. Пусть объявляют в розыск. Начала набирать номер. И рука застыла в воздухе. А блузки на постели? Что они означают? Ответ один. Глория решила приодеться. Может, какое-то литературное сборище? Корпоратив в издательстве? Или что-то в этом роде? С другой стороны, она предпочитает отнекиваться от вечеринок после катастрофы с тортом на церемонии вручения ей августовской премии Или какое-то репортерское поручение? Тоже маловероятно. С работы ее уволили. Какие могут быть поручения? Она даже на лестничную площадку старается не выходить. Срочное дело в издательстве. Еще одна возможность. Глория всегда утверждала, что у нее фобия к родственным связям. Но с издателем были чуть ли не семейные отношения. Он, к примеру, предоставил ей свой летний домик в Шхерах для работы совершенно бесплатно. Именно туда она уезжала, когда просила Биби приглядеть за цветами. Об издателе Глория всегда говорила с уважением и даже любовью. «Стик». — вспомнила Биби. — Его зовут Стик. И какая-то морская фамилия выдвинула верхний ящик стола, достала черную записную книжку и начала листать. Вот он, Стик Эк. вот именно не совсем морская но близкая она набрала номер женский голос еще раз пожалуйста кого вы ищете стик экеро она помедлила немного а вдруг что то перепутала стик экеро издатель писательницы глории эстер глория кто эстер глория но это не мы не сообщаем контакты наших авторов Десять минут странной музыки, пока она ждала соединения, были куда приятнее. Она прокашлялась и начала сначала. «Я прошу соединить меня с издателем Глории Эстер Стигом Экеро. Биби постаралась придать голосу максимальную решительность. «Мне сказали, это его прямой телефон!» «А по какому вопросу вы звоните?» «Я же сказала. Речь идет об одном из его авторов. Если бы вы могли меня соединить...» «Дело касается выступления. В таком случае вы должны звонить в Писательский союз. Я вас очень прошу. Я ждала соединения десять минут. Мне очень нужно. Стига на этой неделе не будет». Вот как Биби еле сдерживала ярость. Почему сразу не сказала, стерва? А когда он будет? Во вторник на следующей неделе. Хотите оставить сообщение? Во вторник. Тогда мне необходимо поговорить с кем-то еще. Это очень важно. Редактор Глори или, не знаю, Пресс-аташе, вы звоните из газеты? Нет, нет, я только... Мы не предоставляем информацию о писателях посторонним. О, боже, я же сказал, это очень важно. Мне нужно срочно поговорить с кем-то, кто поддерживает с Глорией контакт. Сегодня почти у всех выходной. В понедельник? Сегодня второй день Троицы. Да, верно, тут мало что можно сделать. «В таком случае я оставлю ему сообщение». После двух сигналов она услышала голос Стига Экерю и немедленно поняла, почему Глория ему так симпатизирует. Говорит медленно, торжественно и очень четко, почти с актерской артикуляцией. Сочные, пиучие согласные, даже стандартное сообщение на автоответчике звучит так, будто абонент взвешивает каждое слово на аптекарских весах и понимает, что его транслируют на всю планету. «Запишите ваше сообщение. После сигнала Биби прокашлялась. Ей ужасно захотелось, чтобы ее слова прозвучали так же красиво и значительно. Мое имя Биби Линдваль. Я звоню, потому что беспокоюсь о моей подруге Глории Эстер. Мне важно знать, видели ли вы ее в последние дни. Она прервалась и прижала трубку к груди. А если... Если все намного проще. Глория и Стиг. Как она сказала, Стига на этой неделе не будет. Невероятно, но почему бы нет? Шелковые блузки на кровати, рукопись, над которой она работала до последнего. Может, он приходил, и они вместе уехали. У Стига летний домик в Шхерах. Я могу пользоваться им, когда захочу. Ты бы только видела, Биби, книги от пола до потолка, и никто не мешает. Настоящий парадиз. Глория никогда не рассказывала о своих любовных приключениях, и Биби сделала вывод, что у нее их попросту нет, а вполне, может быть, и по-другому не делилась, потому что скрывала Экера, ее издатель. Нехорошо, если пойдут сплетни, она же у него не единственный автор. К тому же это Глория — сто килограммов чистого золота. Издательство наверняка приложило бы все усилия, чтобы их связь оставалась тайной. Биби повесила трубку. Ей почему-то стало неловко, будто она сделала что-то непристойное. Опасения наверняка преувеличены. не говоря уж о взломе квартиры соседки. Не взлом, конечно, у нее есть ключи, но все же положила на место записную книжку и задвинула ящик, вернула лист с заглавием на место и тщательно выровняла стопку. Надо уходить, огляделась, Не нарушила ли что-то в привычном укладе? К чему она прикасалась? Разумеется, она не станет скрывать от соседки, что проникла в ее квартиру. Но сколько времени она здесь провела, Глории знать не обязательно. Прошла в кухню и просияла. Цветы. Глория не поймет, если она скажет, что была у нее в квартире в самую жару и не полила цветы. Открыла хозяйственный шкаф, достала зеленую лейку и налила воды из-под крана. Все равно очень странно, даже если Глория влюблена по уши, забыть про цветы точно не могла. Но, как ни крути, это единственное разумное объяснение. Надо выбирать между двумя версиями. Либо Глорию охватило любовное томление такой силы, что она забыла про все на свете и сбежала со своим избранником, либо ее похитили. Отсутствие новостей — хорошая новость, как говорят англичане. Мудрая пословица. Глория вернется во вторник, на следующей неделе, как сказала та стервозная баба в издательстве. Биби повернула красный гибискус на полоборота и начала медленно, помня заветы Глории, поливать.